Глава 6. Форза еще не успела владеть курянским языком, но уже ощутил, что Пол Леблан изрядно его раздражает. Начальник команды «Б» все никак не мог пережить историю с крестьянкой и жреческой рясой. Но почему вдруг ни с того ни с сего упрошал он на хмуре флоп? Она ведь не может носить этот ларнорский балахон. И через некоторое время восклицал, недоверчиво покачивая головой. С ума сойти. Она даже не может его кому-нибудь показать. В конце концов Фурзан, исчерпав весь свой запас цитат о благородной любви к прекрасному, перестал реагировать на его риторические монологи. Дней через двадцать после его высадки на материк, ферму Леблана навестил очередной агент – живой, загорелый, общительный крепыш не первой молодости по имени Ханс Ультман. Ханс занимался поставками продуктов питания, и это занятие позволяло ему свободно передвигаться по всем центральным регионам Кура. «Местечко для пассажира не найдется?» – спросил его Фурзан, и Ультман хрипловато заразительно расхохотался. «Если этот пассажир не против прошвырнуться пешком?» Леблан не возражал. «Коммерция Ультмана была совершенно легальной, а неспешное путешествие по Куру представляло генеральному координатору Гурнила идеальную возможность проникнуться духом этой страны и ее народа. «По дороге вы увидите кое-кого из наших агентов», – пообещал он. «Весьма вероятно, что мы встретимся в столице» а если нет, вы всегда сможете вернуться сюда. И если вам придет в голову что-нибудь полезное, Форзан нетерпеливо кивнул. В последние дни Леблан зациклился на мысли о срочной конвертации странной кореанской любви к искусству в пылкую страсть демократии. Они стартовали через два дня. У Хансов было шесть тяжелых фургонов, каждый из которых тянула пара спокойных упитанных эсков. Ультман шагал рядом с первой упряжкой, вторая и все остальные были привязаны веревкой к предыдущему фургону. Фурзан пристроился к первой паре животных с другой стороны. 24 деревянных колеса в разнобой скрипели, курлыкали и скрижетали так, что путники были вынуждены перекрикиваться через голову животных. «Почему ты не смажешь эти проклятые колеса?» – надсадно прорал Фурзан. «Правила единицы!» – весело гаркнул Ультман. «Тогда я буду виновен во внедрении технологического новшества». Местные жители не додумались до смазки. Она им не нужна. Эта древесина такая твердая, что не истирается десятилетиями. А своих ушей им не жалко? Ханс ухмыльнулся и промолчал. Форзан же провел весь последующий час в размышлениях о совместимости тонкого музыкального вкуса с терпимостью к душераздирающей какофонии. Ультман специализировался на деликатесах и в этом ренде скупал некие пикантные клубни, которые культивировались в немногих фермерских хозяйствах, разбросанных по всему центральному куру. Фургоны неспешно катили по узким проселочным дорогам, от фермы к ферме, от деревни к деревне, и перед Фурзаном открывалась сказочная страна чудес. В деревне художников, раскинувшейся на живописном берегу широкой реки, все отпрыски мужского пола, от крошечных малышей до долговязых юнцов, с утра до вечера писали окрестные поля, виды на реку, лес и собственную деревню, спящих младенцев, младших сестренок и друг друга. Ни одного взрослого мужчины не было видно. В это время года все они бродили по Куру, живописуя семейные портреты и местные пейзажи для частных собраний курианских домовладельцев. Ультман с легкостью согласился задержаться, чтобы Форзен попозировал одному из подростков, чья живописная манера весьма его заинтересовала. К сожалению, парнишка так разволновался из-за первого в своей жизни заказа, что результат оказался довольно посредственным. На Куре секреты мастерства ревностно оберегались и передавались от отца к сыну. Пока громоздкий караван из шести фургонов неспешно приближался к столице по неправильной спирали, они побывали у скульпторов, резчиков по дереву, ювелиров и даже в деревне поэтов-декламаторов. До деревни музыкантов они добрались в день местного празднества. Фурзан бродил по центральной улице как зачарованный, переходя от серьезных мальчуганов, с их четвертушечными половинными серебристо-звучащими тарелями, к улыбчивым юношам-виртуозам с величавыми полноразмерными инструментами, гласкающими слух, гудящим медовым золотом басов. Женщины и девочки-подростки в ярких праздничных одеждах, окруженные взволнованной малышней, восторженно аплодировали исполнителям, притоптывая узорными башмачками по расписным керамическим плиткам мостовой. Искренний восторг Форзана слегка мрачило отсутствие даже самого захудалого рекордера. Ханс Ультман, который был явно рад попутчику, всю дорогу болтал без умолку, и хотя часть его слов не достигала ушей Форзана, последний извлек из этих монологов кое-какую полезную информацию. Женщины, возопил агент, легко перекрывая визгливое курлыканье. И Форзан заново подивился впечатляющей мощи его луженной глотки. Здесь на куре они все равно что домашние животные. С ними хорошо обращаются, даже уважают, но... Но они не играют никакой роли в обществе и ни на что не оказывают влияния. «В самом деле», – прокричал в ответ Форзон, который хорошо помнил, как простая крестьянка несколькими словами вынудила мужа полностью подчиниться своей воле. «Как я заметил, женщина не занимается искусством». Ультман остановил караван. «Иногда дочери музыкантов дают уроки музыки богатым наследницам и дочерям благородных семейств», – ответил он. «И это все». Команда Б потратила десятилетия, чтобы организовать движение за равные права для женщин. Нам не удалось даже убедить женщин, что им нужны какие-то права. Теперь возьмем религиозный аспект. Опробовано десятки вариантов вмешательств. и что же? А ничего. Единственная религия на Куре – это король. Возможно, не бог, но очень близко к тому. Верховный священнослужитель, чье слово – непререкаемый закон. А как насчет культурного аспекта? Наверняка кто-нибудь попробовал и это. На Куре испробовано абсолютно все. Он на секунду задумался и сообщил. Лет 15 назад нам удалось уговорить одного из губернаторов обложить налогом картины. Узнав об этом, король Рова немедленно отменил налог, а губернатора отправил в деревню одноруки. Старый лис Рова слишком умен, чтобы спровоцировать широкое недовольство в народе. течение левой руки. Если правильно подать эту королевскую привычку, король начнет терять популярность почему бы вам не учредить газету? Она не может критиковать короля, иначе я это уже закрою. Кроме того, на куре не изобрели книгопечатание. Так сделайте им этот подарок. Ультман оглушительно расхохотался, крутя головой, и хлопнул эско по холке. Ну, уморил, подарок, говоришь, правила единицы. Что бы я ни предложил, кто-нибудь сразу упоминает эту самую единицу, обиженно сказал Форзон. И никто не побеспокоился объяснить, что сия означает. Несколько веков назад один молодой честолюбивый агент решил помочь революции, снабдив бунтовщику примитивным огнестрельным оружием, серьезно сказал Ультман. Это было не слишком мудрое решение, поскольку Бюро с самого начала своей деятельности ввело строжайший запрет на искусственное стимулирование технологического развития иных миров. Тем не менее, генштаб БМО рассмотрел этот запрос и сформулировал правило единицы, которое гласит «В каждом мире дозволено внедрить» одно техническое новшество. Агент был безмерно счастлив, пока не узнал, что для производства ружья потребуется около тысячи технических новшеств, не говоря уже о порохе и патронах. Единица есть единица, в буквальном смысле слова, и правила этого никто не отменял. Он достал из фургона кувшин с вином, отхлебнул и поморщился. Леблан и его лучший в округе вина. Белое вино должно быть холодным, а на куре это практически невозможно. «Хочешь выпить, джефф «Спасибо, нет». «Оберни мокрой тряпкой», посоветовал Форзан. «Не могу», горько сказал Ультман, убирая вино на место. «Технологическая инновация». Он драматически возил руки. «Охлажденное питье? Вот чего мне не хватает». Зимой здесь недостаточно холодно, чтобы запастись льдом. В остальном же кур вполне приятное местечко для работы». «А ну, пошел!» рявкнул он, хлопнув эско по крупу, и фургоны загрохотали дальше. Это была действительно красивая страна, однако часть частью красоты являлась рукотворной. Фургоны проезжали мимо полей, засеянных, подобно цветочному газону, разноцветными геометрическими фигурами. На вершине одного из холмов форзан с восхищением узрел самый настоящий цветник. Целое море роскошных цветов, волнующихся под порывами ветра. Для чего они разводят цветы? Это медоносы? Может быть, из них добывают душистое масло, Ничего подобного. Здесь нет насекомых, производящих мед. Сахар получают из листьев кустарника, а эфирные масла экстрагируют из коренья. Но таких цветников много, обычно на вершинах холмов, где их видно издалека. Ультман покачал головой. Думаю, они сажают цветы просто так. Не понимаю, почему бы не посадить там что-нибудь полезное. Например, пикантные клубни, предположил Форзен. Подобно плану Ханс Ультман был равнодушен к окружающей его красоте. Он просто занимался своей работой. Разъезжал по центральным регионам Кура, заводя полезные знакомства и поддерживая старые контакты. Собирал разнообразную информацию, передавал другим агентам официальные сообщения и приказы. Опасность на памяти Ханса команда Б не потеряла ни одного человека. Да, несколько агентов оказались в сложной ситуации два или три года назад, но кто-то уладил это дело. Кто-нибудь всегда все улаживает. Миссия команды «Б» – об этом пусть голова болит у начальства. Если кто-то из них решит, что Ультман может приблизить победу демократии, пусть скажет, что надо делать, и Ультман все сделает. Генеральный координатор Гурнила сухо усмехнулся. Любому, кто поставит целью разрешить проблему Курра, подумал он, придется сперва разобраться с проблемой команды «Б». Невзирая на отсутствие интереса к искусству, ее полевые агенты, по сути своей, профессиональные драматические актеры куда более озабоченной собственной игрой, чем ее конкретными результатами. Время от времени Ультман тормозил каравану в какой-нибудь деревенской таверны, представляющей собой публичное помещение в обычном частном доме, и они дегустировали местное вино нового урожая. Гостиниц на Куре не было вообще. В этой богатой ухоженной благополучной стране с мягким климатом путешественники спокойно спали под открытым небом, завернувшись в плотные походные плащи. Любая домохозяйка была готова накормить проголодавшихся странников, а если те предлагали ей взамен несколько редкостных клубней, сервировала воистину королевские порции, добавив на десерт немного сладкого печенья из припасов, сделанных праздника урожая. И время от времени они встречались с агентами команды Б. Владелец таверны, где Ультон приобрел несколько кувшинов фина и его законная супруга, накормившая их до отвала. Виноторговец, странствующий корабейник, Скупчик и шерсти. Каждый появлялся неожиданно и, безразлично обозрев караван с двумя погонщиками, отправлялся дальше своей дорогой. Фермер, к которому не заехали, чтобы купить клубни. Другой фермер, явившийся в таверну, где Ультман с Форзаном пили вино. Выцедив кружку, он ушел, не промолвив ни слова. «У нас не было никаких особых дел», — пояснил Ультман. «Они просто хотели посмотреть на старшего инспектора. Возможно, когда-нибудь ты будешь рад» что эти люди знают тебя в лицо. Все шесть фургонов были доверху наполнены толковато пахнущими пловнями, когда они наконец добрались до одной из главных дорог, ведущих в Уру. Эта дорога была достаточно широка для двустороннего движения и настолько забита фургонами и повозками фермеров, поставляющих в столицу свою продукцию, что и громоздкому каравану пришлось простоять на обочине целый час, прежде чем Хансу удалось вписать его в плотный поток транспорта. Ближе к вечеру, когда темная масса города уже маячила на горизонте, катившиеся впереди повозки резко остановились. Ультман поспешно подогнал свой караван к обочине. Навстречу посередине дороги двигался пешеход в яркой, но уже изрядно запачканной и пыльной униформе. Человек устало переставлял ноги, глядя лишь на фонтанчики пыли, вздымавшиеся на каждом его шагу, а все окружающие, торопливо отводя глаза, спешили уступить ему дорогу. Левый рукав, украшенный позументом куртки свободно развивался на ветру. «Королевский грум!» – шепнул Ультман, старательно разглядывая поле за обочиной дороги. Видать, не угодил его величеству и теперь на пути в деревню Одноруких. Он на положении парии, пока не доберется туда. Люди дают ему пищу, но никто не станет с ним разговаривать и не накормит второй раз. Когда Однорукий прошел мимо, движение повозок возобновилось. Пешие путешественники вернулись на дорогу, и все вокруг снова стало милым и прекрасным, но на сердце Форзена легла печальная тень. Ночь они провели на ферме, где Ханс всегда оставлял животных и фургоны, когда те были ему ненужны, и ранним утром проследовали через городские ворота с единственным фургоном, который тащил один единственный эск. Таков закон, объяснил Форзану Ультман, большой караван может вызвать в столице этакий затор, что тебе и не снилось. Сам король попал однажды в транспортную пробку. Сперва он отправил к однороким всех причастных к этому безобразию, а после позаботился о том, чтобы подобное более не повторялось. Весьма разумный закон, как и большинство указов короля Ровы. Форзон почти не слушал его, с изумлением разглядывая старые городские здания. Они были построены, да-да, из камня, однако их стены были точно так же выгнуты наружу, как у деревянных сельских домов. Просто руки чешутся, разобрать стену и поглядеть, как это устроено. Поделился он с Ультманом, но тот лишь пожал плечами. В отличие от сельских домов, у городских были верхние этажи с прямыми стенами, далеко выступающие над первым. На узких улочках противоположные здания смыкались, образуя туннели. Кура была городом туннелей, где лишь широкие проспекты до транспортной магистрали тянулись под открытым небом, а также городом ремесленников. По обеим сторонам магистрали, идущей от ворот, располагались разнообразные мастерские и примитивные ручные мануфактуры. Вскоре они миновали большую рыночную площадь, забитую до отказа. А разряженные покупатели громко спорили над грудами товаров с не менее живописными продавцами. Странствующие художники прилежно трудились над портретами заказчиков. А в самом центре рынка, подальше от скрежещущих повозок, несколько музыкантов играли на тарелях для постоянно сменяющейся аудитории. Ближе к центру, добравшись до переплетения узких улочек, Ультман остановил фургон у бокового туннеля и удостоверился, что тот не заблокирован повозкой, въехавшей в него с противоположной стороны. После этого туннеля Ханс, совершив довольно неуклюжий маневр, загнал эска в другой, поменьше и поуже. Фургон выкатился в небольшой дворик и остановился у земляного пандуса, ведущего в подвальное помещение. «Вот мы и дома». Они разгрузили фургон, переправив клубни в подвал и отправились с ним в обратный путь, чтобы пригнать с фермы очередного эска с нагруженным фургоном. Когда они управились последним, уже стемнело, и чтобы не опоздать закрытию ворот, пришлось бежать бегом от фермы до самого города. Занятие Ультмана казалось Форзану идеальным для тайного агента, но мрачный подвал произвел на него гнетущее впечатление. Впрочем, Ультману он тоже не слишком нравился. Зато у подвалов есть свои достоинства, заявил он. Прежде всего, мудрый агент должен обеспечивать себе путь к отступлению, так? Значит, перебравшись на новое место, я первым делом рою подземный ход. Из этого подвала можно уйти на соседнюю улицу, где я арендовал складское помещение. А вот с верхних этажей не покопаешь. Придется покупать стройматериалы, взламывать стены, возводить перегородки. А это хлопотно, дорого и небезопасно. Нет уж, лучше я буду рыть землю. Пойдем, я покажу тебе ночную жизнь, куры. Ничего себе жизнь, подумал Форзан, Да город просто вымер. Кое-где тускло светились неприкрытые ставнями верхние окна домов, но пешеходам, ковыляющим в глубоких ущельях улиц, было от этого мало проку. Движение колесного транспорта полностью прекратилось, и в городе стояла неестественная кланбищенская тишина. Впереди, высоко на стене одного из домов, горел факел, вставленный в металлический держатель. «Это верно», — объяснил Ультман. «Пока она открыта, факел должен гореть. Зайдем». Они спустились к двери по длинному каменному пандусу. Из-за Ультмана, хозяин издал радостный возглас и кинулся похлопывать его по плечу, что на куре являлось эквивалентом дружеского рукопожатия. Ханс ответил тем же и объявил, что у них с приятелем найдется время на пару склянок. Фурзан удивился, поскольку ни разу не видел на куре стеклянной питейной посуды. Но склянка оказалась не стаканом, а измеряющей время клипсидрой в виде закрепленной в деревянной рамке полусферы из чистого стекла с узкой изогнутой трубочкой внизу. Хозяин или наливальщик усадил их за круглый столик с утопленной в столешницу глубокой чашей, где была темная жидкость. Поставив пару склянок у ее края, он черпаком наполнил их жидкостью, и та, пузыряясь и булькая в трубочках, начала медленно стекать обратно в чашу. Они сами наполнили свои кружки, и Ультман объяснил, что посетитель может пить, пока его склянка не опустит, после чего должен либо уйти, либо заплатить за новую склянку. Фурзан отхлебнул из кружки и постарался скрыть гримасу отвращения. Это было невероятно горькое пиво. «Я не ожидал, что тебе понравится», – заметил Ультман, «но надо испробовать все, чтобы потом не попасть в дурацкую ситуацию». «Как ты можешь это пить?» – Ханс пожал плечами. «Я привык». Он завязал беседу с торговцем из-за соседнего стола, а Форзон занялся изучением остановки. Этот подвал, в отличие от тульмановской норы, был очень недурно декорирован, а посетители против всяких ожиданий пили весьма умеренно. Беседующие лишь изредка прихлебывали из своих кружек. Те же, кто сидел в одиночестве, большую часть времени следили, как загипнотизированные, застекающих в центральную чашу струйка пива либо вина. Хозяин таверны зорко следил за происходящим и, как только из склянки вытекала последняя капля, хлопал клиента по плечу. Вздрогнув, тот залпом опустошал кружку и, секунду поразмыслив, снова платил наливальщику или уходил. Появился музыкант с тарелем, висящим на наплечном ремне. Исполнив короткую пьесу, он оглядел публику и снова взвалил на плечо тяжелый инструмент. «Никто не дал ему денег», — пояснил Ультман. «Я заплачу», — предложил Форзен, порывая встать, но агент удержал его на месте. «Не стоит. Должно быть, он не слишком хорош, иначе наливальщик предложил бы ему склянку». Потом появился художник с образчиками своей работы. Переходя от столика к столику, он заключил пару соглашений на завтрашний день. Склянки порожнились третий раз, и Ультман кивком указал на дверь. Они дошли до конца темной улицы, которая вливалась в другую, широкую и хорошо освещенную двумя цепочками факелов, горящих по ее сторонам. Проспект Таверн с гордостью оповестил Ультман. Вообще-то таверну можно найти в любом квартале, но здесь их больше всего. Зайдем еще куда-нибудь. Они навестили четыре заведения, нигде особенно не задерживаясь, и перепробовали более дюжины различных сортов пива и вина. Музыканты старельными появлялись и исчезали. В последней таверне играл настоящий мастер, которому бросали горсти мелких монет после каждой пьесы. Когда мастер решил передохнуть, Фурзан обнаружил, что сидит рядом с компанией знатоков, оживленно обсуждавших сравнительные достоинства знаменитых исполнителей. К сожалению, Ультман обнаружил рядом с по профессии, и они тут же завязали дискуссию о перспективах сбыта пикантных клубов. Мастер тем временем вернулся к своему инструменту и продолжал играть, пока не догорел факел на таверне. Невзирая на уговоры публики, хозяин категорически отказался зажечь новый, и всем присутствующим пришлось покинуть помещение. Большинство заведений уже закрылось. Ковыляя вслед за Ультманом в кромешной тьме, Форзан ощущал то ли эстетический восторг, то ли пьяную эйфорию. «Я думал, мы пошли в город, чтобы встретиться с кем-то из команды «Б», — заметил он, ущупью добравшись до двери подвала. «Ничего себе! А с кем ты, по-твоему, проводил время?» Там было не меньше дюжины полевых агентов. О, только и мог сказать обескураженный Форзен. Кое-кто из старших агентов хотел бы с тобой пообщаться, но это не срочно. Скорее всего, их интересует, нет ли у тебя новых идей. Каких еще идей? А, по поводу обращения Курона под демократии? Форзен весело захихигал. Конечно, это должно их беспокоить. Такова работа начальства. Ах да, ты ведь старший инспектор. Я и забыл значит, ты тоже должен беспокоиться. Форзену никогда не приходило в голову взглянуть на ответственность, как на обязанность беспокоиться. Заснул он совсем не так легко, как ожидал.